На почтовой станции потянулось однообразное, прямое, как стрела, шоссе с его неизбежными верстовыми столбами. Путилин был невозмутимо спокоен, а Якоюсь испытывал и тревогу, и недоумение. — Скажи намил Стиван Дмитриевич, куда это мы устремляемся с тобой? — Все прямо, — последовал лаконический ответ. Мы проехали сейчас с чем-то, сделав двенадцать верст. Путилин круто остановил лошадь. Смотри, доктор, вот то знаменитое место, где произошло ограбление почты. Налево возвышался высокий длинный пригорок, по краю которого тянулся перелесок из могучих высоких сосен. На желтом фоне песка эти сосны выделялись особенно рельефно — С правой стороны тянулся довольно глубокий и длинный овраг, густо поросший кустарником. Чем-то бесконечно тоскливым, унылым веяло от этой местности, и чувство ноющей тоски невольно закралось в мою душу. «Подержи лошадь, я спущусь в обрыв», — сказал Путилин и быстро скрылся в овраге. Пробыл он там с полчаса. но «Ну, теперь поедем как можно быстрее дальше». Возбужденно воскликнул он и стал настегивать нашу сытую, сильную лошадку. «Через два часа мы подъехали к почтовой станции. Я не буду описывать ее вам, потому что вы знаете, что такое представляли и представляют из себя эти российские почтовые этапы». Путерин прошел к станционному смотрителю. «Вы станционный смотритель». «Я, а тебе что надо?» «Нет, вы уж меня не тыкайте, любезный, этого я не люблю. Телеграмму получили?» «Позвольте, ты кто?» «Кто вы такой?» — опешил смотритель. «Начальник Санкт-Петербургской сыскной полиции генерал Путилин». И Путилин подал ему свою подорожную. Смотритель вытянулся, побледнел и, заикаясь, пробормотал. «Как, как, как же так, ваш предстоятельство, в таком наряде? Не ваше дело. Получили телеграмму?» «Никак нет. «Ну так вот что. Скоро сюда прибудет почта. Командование всем здесь находящимся переходит в мои руки. Скажите, кто этот мужик, который трется около станции? Вон он смотрит». «Это ваше превосходительство мужик из села Бараны. Что он здесь делает?» «Доставляет нам овес и сено из своего села. Ага. Слушайте меня». Вы сейчас должны выйти и громко заявить так, чтобы он услыхал, что сегодняшней ночью прибудет сюда и проследует дальше денежная почта. Поняли?» Смотритель побледнел. «Ваше происходительство. Осмелись доложить, зачем же это? Тут происходят часто нападения на почту, так что следует избегать огласки. Когда именно проследует почта, держать это в секрете?» Путилин улыбнулся и ласково потрепал смотрителя по плечу. Вы честный и хороший служака, но в данном случае надо поступить так, как я приказываю. А почему, вы узнаете позже. Идите и делайте». Путилин стал наблюдать, стараясь быть незамеченным из окна станционной комнаты. «Приготовить лошадей, босюков!» — раздался на крыльце станции зычный голос. «Сегодня ночью приедет денежная почта!» Прошло несколько минут, Путилин не отрывался от окна. «Ого! скорёхонько собрался!» — услышал я его бормотание. Станционный смотритель, бледный от волнения, суетился около Путилина. «Не угодно ли вашему превосходительству чайку закусить? А что же, это можно. Благодарю вас, голубчик. Мне и моему другу-доктору не мешает подкрепиться». Пока в боковой комнате нам собирали угощение, Путилин нервно потирал руки — «Неужели произойдет какая-нибудь досадная заминка в прибытии почты?» Несколько раз вырывалось у него. Но вот около одиннадцати часов вечера к почтовой станции подкатила она. Вожделенная почта, лицо путилена просияло. «Пол победы, пол победы!» — радостно воскликнул он. Ехать, убей меня, ровно ничего не понимал во всей этой странной таинственной истории». Почти вслед за почтой прибыли четыре казака. — Позовите сюда двух казаков, — отдал распоряжение смотрителю Путилин. Те быстро явились. — Здравствуйте, братцы. Знаете, кто я? Казаки опешили. — А кто? — спросил старший. — Инструкцию получил от начальства. — Так точно. — Ну так я вот и есть генерал Путилин, а это попутчик мой. Помилуй бог, какие бравые молодцы. — Здравия желаю ваше превосходительство! — с довольными лицами гаркнули казаки. — Ну, а теперь слушайте меня внимательно! И Путилин начал что-то тихо с ними шептаться. Он говорил довольно долго, после чего казаки быстро вышли и привели почтальона и емщика. За ними шел смотритель. «Запереть их в отдельную комнату, дав выпить и закусить, и не выпускать до тех пор, пока вы не получите распоряжение», властно приказал Путилин.